«Надо будет подъехать по одному адресу на Таганку, куда он сейчас отправляется и сам, чтобы там поглядеть, что и как. И неплохо бы эксперта-криминалиста с собой прихватить. Знать-то, мы все знаем сами, как говорится, с усами, но спец, оно как-то лучше». А Денис, засмеявшись, сказал, что все понял, и попросил продиктовать адрес. Они встретились возле подъезда дома во дворе, в товарищеском переулке. Дом был темный а внешне неуютно похожи на те, что строили в первые годы советской власти, когда над всеми архитектурными стилями главенствовал модный тогда кубизм. А вот квартиры в этом доме были совсем даже неплохие. Комнаты большие, холл, кухня с собственным мусоропроводом, высокие потолки, огромные окна. В комнатах действительно будто шпана резвилась. Хозяйка, непривычная Грязнову, Без ее постоянной милицейской формы в скромном, очень домашнем халатике стояла, но совершенно убитая. Беглого взгляда специалистов было достаточно, чтобы сходу понять, что здесь что-то спешно искали. Явно торопились, поэтому с вещами не церемонились. Любой профессиональный обыск, то есть произведенный спецслужбами или правоохранительными организациями, не привел бы к подобному результату, значит действовали непрофессионалы. Тогда кто же? Бандиты? Но почему? Что им здесь было надо? Вопросы, в общем, немного в пустоту. Эксперт-криминалист обследовал дверной замок, попросил у хозяйки ее ключ, поинтересовался, имеются ли дубликаты, у кого. Она честно ответила, что есть у мужа, но он ушел. Она выглядела хоть и огорченной, но решительной. Рассказала Вячеславу Ивановичу о случившейся ссоре, о причине ее, связанной с семьей Силиных, о том, что Шацкий собрал дорожную сумку и ушел, вероятно, к бывшей жене. А Грязнов чувствовал, что ей очень неприятно и больно все это рассказывать по существу, по сторонним людям, и поэтому оценил ее мужество. Чтобы не мучить подробностями, спросил, есть ли там телефон, знает ли она номер. Он нигде не был записан, но она знала его и назвала. А Вячеслав Иванович набрал, послушал долгие гудки, услышал приятный женский голос, который был чем-то сильно обеспокоен. «Господи, ну, наконец-то! А где ж ты целый день пропадаешь?» «Простите, — перебил он поток, — это квартира Шацкая, — хмуро подсказала Татьяна, — Лилия Михайловна. «Квартира Лилии Михайловны Шацкой?» «Да». Женщина обескураженно замолчала. А вас беспокоит из уголовного розыска. Вы не могли бы позвать к телефону Ивана Игнатьича?» Сам вспомнил имя, отчество мужа Затены. «Его еще нет, а что случилось?» В голосе женщины буквально прозвенел страх. «Не беспокойтесь, ничего особенного не случилось, но мне нужно знать, где он и когда придет. Понимаете ли, оперативная группа сейчас находится в его квартире, на которую был совершен бандитский налет, и...» Как? И там тоже? Что значит и там? Ой, так выходит, вы еще ничего не знаете, слушайте. Как вас зовут? Вячеслав Иванович, я начальник МУРа. О чем же я еще не знаю? И не представляете? Видимо, женщина была еще под сильным впечатлением от пережитого, и страх сквозил в каждой ее интонации, но она была все-таки женщиной, поэтому следила за собой, за голосом. «Прихожу сегодня в офис, понимаете, а там, боже мой, это какой-то кошмар. Все разбито и перевернуто, бумаги по полу, на них следы грязных ботинок, будто кто-то специально, понимаете? Я говорю, Витька, звони в милицию, а он, не надо, сами разберемся. И Вани нету. Обещал быть и нету. Целый день мы вдвоем с Витькой приводили в офис в порядок. Ужас! А Витька это кто?» — вклинился Грязнов. — Наш коммерческий директор и водитель. Такое сочетание Грязнову довело слышать впервые. — Интересно. — А вы какую должность занимаете? — поинтересовался он. — Я секретарь, эксперт и прочее. Неважно. Я говорю, почему ты не хочешь милиться? А он мне... А вдруг Ивану Игнатьевичу это не понравится? — Ну, не козел, скажите. Я ему... — Я понял, можете не продолжать. Значит... На вашу контору тоже было совершено нападение. Но вот, видите, вижу, а где Шацкий? Да я сама его целый день жду. Господи, а не случилось ли чего? Снова заволновалась она. Будем надеяться, успокоил ее Грязнов. Но у меня к вам настоятельная просьба. Когда он появится, пусть немедленно позвонит к себе на квартиру. На старую.